Глава 2. Стоило сделать первый шаг в сторону намеченной цели, как внезапно его застрелил весьма монструозный калибр. Я даже не успел понять, как и откуда был произведен первый, как сразу послышался второй выстрел. Вроде Алисия была без своей снайперской винтовки. Тогда чем и, главное, как она так лупит? И когда вообще успела вооружиться?» Сделав рывок к ближайшему прикрытию, а им оказалась надломленная плита, торчащая почти вертикально из обломков, передо мной воцарилась область силы. Сложно описать увиденное, когда даже сложно осмыслить то, что происходит прямо перед глазами. Жестоким оскалом на лице, полным гнева и с горящим красным глазом, Алисия стояла, разведя руки и ноги в разные стороны растопырив и слегка согнув пальцы рук. От мощи, что исходило от нее, даже камни поднимались в воздух, не говоря уже о ее прическе. Первобытный ужас проснулся во мне. Не думал, что, обладая свойственной мне живучестью, буду так бояться чего-то. Но мне очень страшно. Я всеми фибрами своего тела чувствовал мощь, исходящую от нее — Я видел своими глазами, как пространство вокруг нее буквально искривлялось, изменялось, ломалось. Все это было сделано с одной целью — взять под свой контроль столько оружия, сколько вообще возможно. Десятки различных пистолетов, сотни винтовок, как автоматические, так и снайперские — Различные ручные реактивные установки. Все, до чего коснулось лишь толика ее силы, было направлено в мою сторону, но не в меня. Это несколько успокаивало, но на линии огня мне находиться вообще не хотелось. Время словно остановилось. Не было слышно ни единого выстрела, ни единого дуновения ветра, ни единого вздоха. Все словно уже вымерло. Но я ведь не совсем еще сошел с ума. Значит, что-то аномальное произошло с моим восприятием. Опять. Я чувствовал, что если начну двигаться, то это состояние пройдет. То я на своей шкуре ощущу, сколько тонн различного металла вырвется из стволов, контролируемых этой фурией. Но и на месте сидеть было нельзя. Я не знаю, сколько смогу держать это состояние, но точно не вечно». Какой-то внутренний счетчик мне говорил об этом, но не говорил, сколько именно у меня есть времени. Но факт остается фактом. Это время заканчивается, и заканчивается весьма стремительно. Нельзя время терять даром. Сделав несколько молниеносных взглядов на нужные точки, мною была составлена примерная траектория движения. Тактический помощник в этом помог, но я ему последнее время не так сильно доверял. «Вот только было достаточно открытых участков, на которых я окажусь весьма уязвим. А что, если попробовать самостоятельно сжать время? Ведь раньше что-то подобное у меня получалось». Сделав глубокий вздох, который почему-то не оборвал процесс сверхвосприятия, я закрыл глаза и быстро проиграл в голове все, что может произойти. Я не особо понимал, как я вообще с такой скоростью способен думать, обдумывая десятки вариантов в секунду». Но сейчас это было не особо важно. Важно не как я это сделаю, а то, что это сейчас возможно сделать. Войдя в некое состояние транса я открыл глаза и очень быстро вскочил в полный рост. Мигом взглянув в обе стороны, я увидел, как из сотен стволов с обеих сторон вырывается шквальный огонь. Звуковые волны от выстрелов еще даже не успели сдвинуться, как я начал делать первый шаг. А вот от меня сразу ударила мощная волна. Я ощутил невероятную боль, почувствовал, как начали трещать кости, рваться мышцы, но подконтрольное вещество быстро латало меня, быстрее обычного. Когда касание моей ноги подняло пыль на руинах некогда огромного небоскреба, пули уже почти достигли своих целей. Часть из них летела в меня, но точно выставленный меч справился, защитил мое тело. Со стороны предателей уже были первые потери. Боковым зрением было видно, что несколько человек были поражены сразу пучком пуль разного калибра, а некоторые оказались вообще тронуты, Но то, что происходило вокруг Алисии, разрывало все возможные рамки. Главное — оставаться человеком. Где-то далеким эхом внутри меня отозвались не так давно сказанные мною же слова. Тут ко мне пришло осознание, что это хоть и реальные способности Алисии, телепатия, дрона ей ксеноцитам, но она сейчас собой не управляет. Правый глаз пылал огнем, а левый был словно в полусонном состоянии. Она не выдержала напора тьмы, она поддалась ей. Она захотела отомстить тем, кто подставил столько ее друзей и из-за которых погибло столько людей». Теперь шквал эмоций частично объяснился, но не до конца. Тьма затронула ее разум, восприятие этого мира, но все равно. При всем этом она решила предать саму себя, да и саму человеческую суть. Я не мог допустить такого. Может, это было корыстью, может, поиском выгоды, может, она мне просто симпатична, а я этого еще не понимал. Мои планы резко поменялись. Если до этого я хотел просто уйти с линии огня, то сейчас я целенаправленно шел к источнику самой большой опасности, которая грозит всем, кто здесь есть, даже мне. Из-за этого и второй шаг был сделан не в направлении безопасной зоны, а к Алисии. Если я ее не остановлю, то никто не сможет остановить. И тут будет локальный апокалипсис, и он будет передвигаться и уничтожать все на своем пути». Сон, еда, питье — все это тьме не надо. Она использует Алисию и выбросит, когда та начнет гибнуть. У всех есть свои пределы. Даже у меня. Скорость орудования мечом поражала даже меня самого. Сила у меня возросла, но я не думал, что ее будет достаточно для того, чтобы спокойно вращать мечом со скоростью подвластной глазу, но сейчас мне необходимо было отбиваться только от случайных выстрелов, а тех, что были сделаны по противнику за моей спиной, но дальше будет только сложнее. Третий шаг ознаменовался еще десятком смертей. Половина из всех поднятых ручных ракетных установок ударила еще при первом шаге в сторону противника, а сейчас ракеты достигли своих целей. «Жажда увидеть смерть и страдания, всю ту боль, что причиняла мне сейчас эта девушка, превышала все мыслимые и немыслимые преграды. Но я боролся. Я не сдавался. Боролся с внутренними, но не моими позывами». Это была не моя жажда, а жажда самой тьмы, жажда этого чертового ксеноцита, инопланетного вещества, которое в меня засунули. Я зверел от этих мыслей, но зверел больше от того, что у меня не получается двигаться быстрее, чем сейчас. Но я пытался, стремился, рвался вперед. Четвертый и пятый шаг оказались последними, которые я сделал. Как оказалось, достаточно быстро, но не последними к ней. Дальше я попал в зону действия силового поля, созданного псионическими способностями Алисии. Словно сотни или даже больше килограмм разом рухнуло мне на плечи, словно мои ноги двигались в почти застывшем цементе. Было трудно дышать, было сложно стоять, но надо было идти. Нужно было продолжать двигаться вперед. Краем глаза я успел заметить, что шкала подконтрольного вещества начала достаточно стремительно заполняться. Буквально за мгновение она достигла верхнего барьера и поползла дальше. И тут, вместе с физическим давлением на мое тело, тьма начала очень сильно давить и на мой разум. Голову словно сжали тисками». Вещество словно самого создавалось внутри меня, словно его из всего, что было рядом, создавала Алисия, и это несмотря на то, с какой скоростью оно тратилось для восстановления моего тела. «Она прекрасна! Она сильна!» Ужесточертевший чертевший шепот наполнил мой разум, словно тисками зажав его своим воздействием. — Это лишь лика той силы, что была заложена в ней. В тебе больше. Смирись. Покорись. — Нет. — хриплым, болезненным голосом противился я зову. Зубы от силы сжатия челюсти крошились и тут же восстанавливались, слегка замедляя рост шкалы. Интерфейс сбоил. «Сейчас у меня не было возможности потратить излишки». Чип не отвечал, он был полностью перегружен контролем всей той тьмы, всего того вещества, которое ворвалось в мое тело. Но я не развернулся, я не побежал. Алисия выбрала путь в никуда, и мне реально ее вернуть назад». «Я знал это, у меня получалось это раньше, и если остановлюсь, то не смогу нести свое бремя, то все жертвы окажутся напрасными, хотя смогу ли я его нести, если я сам стану тварью или буду мертв?» «Ты можешь быть в разы сильнее любого моего чемпиона», — продолжал соблазнять меня манящий и прелестный голос. «Ты сможешь уничтожать города лишь движением руки. Разве ты не этого хочешь? Разве ты не хочешь убивать?» «Нет!» э -э -э — со свирепостью ответил я, продолжая медленно двигаться в сторону девушки. Противников уже не осталось, как и руин, за которыми прятались люди. Все превратилось в пыль и песок. «Ничто не способно выдержать такой шквал огня. И теперь он направлен на меня. Алисия, точнее тьма, что ею управляла, понимала, что я не остановлюсь, что не развернусь, что не убегу. Я был сильнее ее, сильнее любого ее чемпиона, а значит, и сильнее Алисии». От моего тела отлетали различные куски плоти, временами даже можно было увидеть тот или иной вырванный и разорванный в клочья орган. Зрение, лишенное от попадания в глаза пуль, пропадало, практически тут же восстанавливаясь. Ноги подламывались, отрывались, чтобы почти мгновенно срастись, отрасти вновь, ступая на твердую поверхность. Лишь только мозг и кисти рук, которые защищали мою голову, которые я выставил перед лицом, оставались невредимы. Чтобы сейчас не умереть, мне нужно было просто защищать то, что позволяет мне мыслить, что управляет моим телом. Боль была не то что адская. В разы, в сотни тысяч раз хуже. Как при этом сохранить свой рассудок? Но мне не привыкать. Я испытывал и большую боль. На одно мгновение шквал огня заставил меня остановиться на месте. Но боезапас у любого оружия не бесконечен, и контролируемая девушкой не исключение. Часть стволов рухнула на землю, но их место занимало новое, ранее неиспользованное вооружение. При всем этом давление только росло. Количество подконтрольного вещества застыло на границе максимума, лишь слегка его превышая. Но и этого превышения было достаточно, чтобы тьма продолжала надоедать мне, давить на меня, пытаться перехватить контроль. Неужели она никак не поймет, что этим меня не пронять и не покорить? Неужели так сложно просто отстать от меня, ведь я в любом случае не сдамся? «Я...» НЕ! Сдамся!! кричал я во всю глотку. Подняв опущенный с целью защиты взгляд, увидел то, что заставило бы любого ужаснуться. Гневный оскал сменился легкой, безумной улыбкой. Правый глаз все так же светился алым, а вот левый начал постепенно заполняться тьмой. Волосы потеряли свой первоначальный окрас, приобретая ярко-алый оттенок. Даже броня на ее теле претерпела изменения. Местами мешковатая ранняя одежда стала плотно облегать каждый изгиб ее тела. Защитные пластины сменили свое расположение, полностью закрыв грудную клетку и шею. Одежда с рук вообще начала исчезать, оголяя их, чтобы показать появляющиеся на них узоры. Она была уже на краю. Еще немного, и она свалится в бездну из которой выбраться не сможет никогда. Откуда достать я ее уже не смогу. Если это произойдет, то выход будет только один — убить. Убить не с целью доказать свое превосходство, а с целью милосердия, с целью защиты других людей. Не знаю, есть ли у человека душа, но если она есть, мне не хочется, чтобы душа человека была заточена в теле разумного монстра — Из моей груди вырвался крик ярости и отчаяния. Нельзя было допустить неизбежного. В момент, когда я точно знал, что ни одна из пуль не поразит мою голову, я схватил воткнутый в бетон, не пойми когда, меч, занес его над головой и со всей силы бросил в Алисию. В это самое мгновение она оказалась ошеломлена. В это мгновение силовое поле перестало действовать, позволяя мне сделать резкий рывок вперед — а всему оружию, которое она контролировала ранее, упасть. И все это ради того, чтобы остановить так внезапно брошенный в нее с нечеловеческой мощью меч. За микросекунды до попадания мое оружие было остановлено и резко отброшено туда, где ранее находился я. Но меня там уже не было. Сместившись всего на полметра, Я спас самому себе жизнь, ведь у меня бы просто не хватило сил остановить разогнанный до сверхзвуковой скорости двуручный меч. Этот маневр привел ее в замешательство, что позволило мне приблизиться к ней на расстояние удара, но я не стал бить.